«Теон!» ты «Теон ты вытер плевок со щеки!» «Роб выпустит тебе кишки, Грейджой!» — вопил Бенфред Толхард. «Он скормит твое вероломное сердце своему волку! Ты — куча овечьего дерьма!» Голос Эйрона Мокроголового рассек поток оскорблений, как меч кусок сыра. «Теперь ты должен убить его!» «Сначала он ответит на мои вопросы!» «Пошел ты со своими вопросами!» Бенфред, весь в крови, беспомощно висел между Стигом и Верлогом. «Раньше ты ими подавишься, чем я тебе отвечу, трус! Предатель!» Дядя Эйрон был непреклонен. «Плюнув на тебя, он плюнул на всех нас. Он плюнул на утонувшего бога, он должен умереть. Отец назначил командиром меня, дядя. А меня послал давать тебе советы и следить за мной» и он не осмеливался заходить с дядей чересчур далеко. Да, командир он, но его люди верят не в него, а в утонувшего бога, а Эйрон мокроголовый внушает им ужас. За это трудно их винить. Ты поплатишься за это головой, Грейджой. И вороны выклюют тебе глаза. Бенфред хотел плюнуть опять, но вместо слюны изо рта у него выступила кровь. Пусть иные имеют в задницу твоего мокрого бога. Ты выплюнул прочь свою жизнь, толхард Стик, заставь его замолчать, — приказал Ты он. Бенфреда поставили на колени. Верлок, сорвав кроличью шкурку у пленного с пояса, заткнул ему рот. Стик достал свой топор. — Нет, — заявил Эйерон мокроголовый, — он должен быть отдан Богу по старому закону. Какая разница, он все равно мертвец. Ладно, забирай его. Ты тоже иди со мной. Ты командир, и жертва должна исходить от тебя. Этого ты, он, переварить уже не мог. Ты жрец, дядя, и Бога я предоставляю тебе. Окажи мне ту же услугу и предоставь мне воевать, как я хочу. Он махнул рукой, и Верлок со Стигом поволокли пленника по берегу. Эйрон, сукоризный, взглянув на племянника, последовал за ними. — Они утопят Бенфреда Толхарта в соленой воде на усыпанном галькой берегу, по старому закону. «Возможно, это даже милосердно», — подумал Теон, шагая в другую сторону. «Стик не мастер рубить головы, а у Бенфреда шея, как у Борова, здоровенные мускулы и жир. Раньше Теон не раздразнил его этим, чтобы позлить. Ну да, три года назад. Нед Старк ездил к Сиру Хелману, в торхинов удел». А Теон сопровождал его и две недели провел в обществе Бенфреда. Победные крики слышались из-за поворота дороги, где произошла битва, если это, конечно, можно назвать битвой. Скорее уж, похоже на бойню, где режут овец. Овцы остаются овцами, даже если на них сталь, а не шерсть. Теон, взобравшись на груду камней, посмотрел на убитых всадников и издыхающих лошадей. Лошади не заслуживали такой участи. Тимор с братьями собирал уцелевших коней, Урцин и Черный Лорен добивали тяжко раненых животных. Остальные обирали трупы. Гевин Харло, став коленями на грудь мертвеца, оттяпал ему палец, чтобы снять кольцо. Платит железную цену. Мой отец-лорд одобрил бы это. ты он подумал, не поискать ли тела тех двоих, которых убил он сам? Вдруг на них есть что-нибудь ценное, но эта мысль вызвала горечь у него во рту. Он представил, что сказал бы на это Эддард Старк, и рассердился. «Старк мертв, он гниет в могиле, и ничего не значит для меня. Старый Ботли по прозвищу Рыбиус сидел, хмурясь над грудой добычи, в которую трое его сыновей то и дело что-то добавляли. Один из них обменивался тычками с толстым тодриком, который таскался между трупами, с рогом Эля в одной руке и топором в другой, в плаще из белой лисицы, лишь слегка запачканным кровью прежнего владельца. «Пьян», — решил Теон. Говорят, в старину железные люди так пьянели от крови в бою, что не чувствовали боли и не страшились врага. Но Тодрик был пьян самым обычным образом — от Эля. «Векс, мой лук и колчан». Мальчуган сбегал и принес их. Теон согнул лук и натянул тетиву. Тодрик тем временем повалил молодого Ботли, и стал лить Эль ему в глаза. Рыбий Ус с руганью вскочил на ноги, но Теон его опередил. Он целил в руку, державшую рог, намереваясь сделать выстрел, который запомнится всем надолго. Однако Тодрик испортил все дело, качнувшись в бок в этот самый миг. Стрела проткнула ему живот. Искатели добычи разинули рты. Теон опустил лук. — Никакого пьянства! — «Я сказал, и никаких свар из-за добычей. Тодрик шумно умирал, рухнув на колени. «Утихомирь его, Ботли!» Рыбиус с сыновьями, замедлив повиноваться, перерезали Тодрику горло. Он задрыгал ногами, а они содрали с него плащ, кольца и оружие. Не успел он еще и спустить дух. «Будут теперь знать, что я держу свое слово». Хотя Лорд Бейлон и поставил его во главе, то он знал, что многие люди видят в нем слабака с зеленых земель. Может, еще кого жажда донимает? Никто не ответил. Вот и ладно. Ты он пнул знамя Бенфреда, зажатое в руке мертвого оруженосца. Под стягом была привязана кроличья шкурка. Он хотел спросить Бенфреда, зачем она здесь, но плевок заставил его забыть об этом. Теон сунул лук обратно в Вексу и зашагал прочь, вспоминая, каким окрыленным чувствовал себя после шепчущего леса. Почему же теперь он не ощущает той сладости? Толхарт, гордец проклятый, ты даже разведчиков не выслал вперед. Они перешучивались и даже пели на марше. Три дерева толхартов развивались над ними, и дурацкие кроличи шкурки трепались на пиках. Лучники, засевшие в вереске, испортили им песню, осыпав их градом стрел, и сам Теон повел своих молодцов завершить мясницкую работу кинжалом, топором и боевым молотом. Предводителя он приказал взять живым для допроса, но он не ожидал, что им окажется Бенфред Толхард. Его безжизненное тело как раз вытащили из воды, когда-то он вернулся к морской суке. Мачты его кораблей рисовались на небе у галичного берега. От рыбацкой деревни остался только холодный пепел, смердевший, когда шел дождь. Всех мужчин предали мечу, только нескольким Теон -то позволил уйти, чтобы доставить весть о набеге в Торхенов удел. Женщин, молодых и недурных собой, взяли в морские жены. Старух и дурнушек просто изнасиловали и убили, или взяли в рабство, если они умели делать что-то полезное и не проявляли строптивости. Теон и эту атаку подготовил. Он подвел свои корабли к берегу в холодном предрассветном мраке и, прыгнув с носа ладьи с топором в руке, повел своих людей на спящую деревню. Эта победа тоже не принесла ему радости, но разве у него был выбор? Его трижды проклятая сестра сейчас плывет к северу на своем черном ветре, чтобы завоевать себе замок. Лорд Бейлон не дал известиям о созыве кораблей просочиться с железных островов, и к работу Теона на каменном берегу припишут простым грабителем, морским разбойником. Северяне увидят свою беду лишь, когда молотый островитян обрушится на Темнолесье и Ровкейлин. И когда мы победим, эту суку Ашу будут славить в песнях, а обо мне забудут вовсе, если, конечно, предоставить событиям идти своим чередом. Дагмер Щербатый стоял у высокого резного носа своей ладьи, пеноходца. Теон поручил ему охранять корабли, иначе победу приписали бы и Дагмеру, а не ему. Более обидчивый человек воспринял бы это как оскорбление, но Щербатый только посмеялся. «День принес нам победу!» — крикнул он Теону. «А ты даже не улыбнешься, парень! Улыбайся, пока жив, ведь мертвым это не дано!» Сам он улыбался во весь рот, и зрелище было не из приятных — Под своей белоснежной гривой Дагмер носил самый жуткий шрам из всех виденных теоном — память о топоре, чуть не убившем его в юности. Удар раздробил ему челюсть, вышиб передние зубы и наделил четырьмя губами вместо двух. Дагмер весь зарос косматый бородищей, но на шраме волосы не росли, и вздувшийся блестящий рубец пролегал через его лицо, как борозда через снежное поле. «Мы слышали, как они поют», — сказал старый вояка. «Хорошая песня и голоса смелые. Пили они лучше, чем дрались. От арф было бы не больше проку, чем от их копий. Сколько человек погибло? Из наших-то?» — ты он пожал плечами. «Тодрик!» «Я убил его за то, что он напился и полез в драку из-за добычи. Некоторые прям-таки родятся для того, чтобы их убили». Другой постерегся бы показывать такую улыбку, но Дагмер ухмылялся гораздо чаще, чем Лорд Бейлун. Эта его улыбка при всем своем безобразии вызывала множество воспоминаний. Ты он часто видел ее мальчишкой, когда перепрыгивал на коне через замшелую стену или разбивал мишень топором. Видел, когда отражал удар Дагмерова меча, когда попадал стрелой в летящую чайку когда с рулем в руке благополучно проводил ладью мимо кипящих пеной скал. Он улыбался мне чаще, чем отец и Эдард Старк вместе взятые. Даже Роб. Он мог бы расщедриться на улыбку в тот день, когда я спас Брана от одичалых, а он только обругал меня, точно повара, у которого похлебка пригорела. «Надо поговорить, дядя». Дагмер не был ты он у дяди, он просто воссал с толикой крови Грейджоев, давности четырех-пяти поколений, да и та примешалась не с той стороны одеяла. Но ты он всегда звал его так. «Тогда поднимайся ко мне на борт». У себя на борту Дагмер его милордом не величал. Каждый капитан с Железных островов — король на собственном корабле. он взошел на сходни пеноходца четырьмя большими шагами, и Дагмер, проводив его в тесную кормовую каюту, Налил ему и себе порогу кислого Эля, но Теон Пить отказался. Жаль, мало лошадей мы захватили. Ну что ж, придется обойтись теми, что есть. Меньше людей, больше славы. На что нам лошади? Дагмер, как большинство островитян, предпочитал сражаться пешим или на палубе корабля. Они только на палубу срут, да под ногами путаются. В плавании, да, согласился Теон. Но у меня другой план. Он бдительно наблюдал за Дагмером, желая понять, как тот к этому отнесется. Без Щербатова на успех надеяться нечего. Командир он или нет, люди никогда не пойдут за ним, если и Эйрон, и Дагмер будут против, а угрюмого жреца уговорить не удастся. «Твой лорд-отец велел нам грабить берег, больше ничего». Глаза, светлые, как морская пена, смотрели на Теона из-под кустистых белых бровей. «Что в них, неодобрение?» Или искра любопытства? Ты, он надеялся на последнее. Ты человек моего отца, лучший его человек. И всегда таким был. Гордость. Ее можно использовать, сыграть на ней. Нет никого на Железных островах, кто так владел бы копьем и мечом. Тебя слишком долго не было, мальчик. Когда ты уезжал, дело обстояло именно так, но я состарился на службе у лорда Грейджая. Теперь в песнях лучшим называют Андрика. Андрика не улыбу. Здоровенный, просто великан. Служит лорду драму со старого вика. Черный Лорен и Кварл девица тоже хоть куда. Может, этот Андрика великий воин, но боятся его не так, как тебя. И то верно. Дагмер стиснул урок пальцами, унизанными кольцами, золотыми, серебряными и бронзовыми, с гранатами, сапфирами и драконовым стеклом и он знал, что за каждое из них он заплатил железом. «Будь у меня на службе такой человек, я не тратил бы его на ребячие забавы, не посылал бы грабить и жечь. Это не работа для лучшего бойца лорда Бейлона». Улыбка Дагмера искривила губы, показав бурые обломки зубов. «И для его сына и наследника. Так, что ли? Я чересчур хорошо тебя знает, и он. Я видел, как ты сделал свой первый шаг» помог тебе согнуть твой первый лук. Мне это дело чем не кажется. Флотилию моей сестры по праву должен был получить я, — выпалил Теон, сознавая, что говорит, как обиженный ребенок. Ты принимаешь это слишком близко к сердцу, мальчик. Просто твой лорд-отец тебя не знает. Когда твои братья погибли, а тебя забрали волки, твоя сестра стала его единственным утешением. Он привык полагаться на нее, — И она никогда его не подводила. Я тоже. Старки знают мне цену. Я был в числе лучших разведчиков Бринда на Черной рыбы и в числе первых шел в шепчущем лесу. Я чуть было не скрестил меч с самим цареубийцей. Вот настолько от него был. То он расставил руки на два фута. Дарин Хормуд вклинулся между нами и погиб. Зачем ты мне это рассказываешь? Это ведь я вложил твой первый меч тебе в руку. И знаю, что ты не трус, а отец. Он знает? Старый воин посмотрел на него так, словно попробовал что-то очень невкусное. Дело в том, ты он. Волчонок твой друг. И ты десять лет прожил у Старков. Я не Старк, лорд Эдард об этом позаботился. Я Грейджой и намерен стать наследником моего отца. Но как я могу надеяться на это, если не совершу какого-нибудь славного подвига? Ты еще молод. Будут и другие войны, и ты совершишь еще свои подвиги. А теперь наша задача — тревожить каменный берег. Пусть этим займется мой дядя Эйрон. Я оставлю ему шесть кораблей, все кроме пеноходца и морской суки. Пусть тебе жжет и топит на радость своему богу. Командовать назначили тебя, а не Эйрона Мокроголового. Какая разница, если набеги будут продолжаться? но ни один жрец не способен на то что я задумал и о чем хочу просить тебя такое дело по плечу только дагмеру щербатому дагмер потянул своего рога ну говори он клюнул подумал ты он «Эта разбойничьья работа ему нравится не больше чем мне если моя сестра может взять замок я тоже могу у аши в четверо в пятеро больше людей чем у нас и он позволил себе хитрую улыбку. Зато у нас в четверо больше ума и в пятеро мужества. Твой отец скажет мне спасибо, когда я вручу ему его королевство. Я намереваюсь совершить подвиг, о котором будут петь тысячу лет». Он знал, что это заставит Дагмера задуматься. О топоре, раздробившем челюсть старика, тоже сложили песню, и Дагмер любил слушать ее в подпитии он всегда требовал разбойничьих песен громких и удалых о славных героях и их свирепых делах волосы у него побелели и зубы сгнили но вкуса славы он не забыл какую часть в своем замысле ты назначил мне мальчик спросил дагмер после долгого молчания и ты он понял что победил посеять ужас в тылу врага как это доступно лишь человеку с твоим именем Ты возьмешь большую часть нашего войска и выступишь на Торхенов удел. Хелман Толхард увел лучших своих людей на юг, а Бенфред погиб здесь вместе с их сыновьями. В замке остался лишь его дядя Леобальд с небольшим гарнизоном. Если бы мне дали допросить Бенфреда, я знал бы, насколько он мал. Не делай тайны из своего приближения. Пой все бравые песни, которые знаешь. Пусть вовремя закроют свои ворота». «Этот Торхенов удел хорошо укреплен?» «Довольно хорошо. Стены каменные, 30 футов, вышиной, с четырехугольными башнями по углам и с четырехугольным же замком внутри. Каменные стены не подожжешь. Лезть нам на них, что ли? У нас недостаточно людей для взятия замка, хотя бы и маленького. Ты станешь лагерем у их стен и начнешь строить катапульты и осадные башни». Это не по старому закону. Забыл разве? Железные люди сражаются мечами и топорами, а не кидают камни. Нет славы в том, чтобы морить врага голодом. Но Леобальд этого не знает. Когда он увидит, что ты строишь осадные машины, его старушеча кровь похолодеет, и он станет звать на помощь. Удержи своих лучников, дядя. Пусть его вороны летят куда хотят. Кестелян Винтерфелла — храбрый человек, но с годами мозги у него окостенели, как и члены. Узнав, что один из знаменосцев его короля осажден страшным дагмером Щербатым, он соберет войско и двинется на помощь Толхарту. Это его долг, а сир Родрик — человек долга. какой бы войско он ни собрал, оно все равно будет больше моего. А эти старые рыцари хитрее, чем ты думаешь, иначе они не дожили бы до седых волос эту битву нам не выиграть тыон -то торхинов удел ни почем не падет я не торхинов удел хочу взять улыбнулся теон